Была спрятана бомба, прикрученная к балке оранжевым эластичным шнуром, вроде тех, что используют в банджи-джампинге. На этот раз Террио превзошёл сам себя: 16 шашек динамита и дюжина взрывателей. Простенькие будильники остались в далёком прошлом. К этой бомбе был подсоединён навороченный цифровой таймер, очень похожий на таймеры из кинофильмов, о которых я вспоминал накануне.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 И всегда удручённо качает головой, как будто думает, что я получаю негодное образование. Мама рассмеялась. О, Шонтон обит образованием под завязку, и он по-прежнему остаётся в здравом уме и твёрдой памяти. Помнишь наш с ним рождественский ужин? Ну, конечно, помню. Сэндвичи с индейкой и клюквенным соусом, лучшие в мире, и горячий шоколад. М-м, да. Хороший был вечер. Будет жаль, когда Марти не станет. Ну, давай, доедай. На десерт у нас яблочный крисп. Его испекла Барбара. И знаешь что, Джейми? Я посмотрел на неё. Давай больше не будем об этом говорить. Пусть всё забудется и останется в прошлом. Я понял, что она говорила не только о Лиз, и даже не только о Терии. Она говорила о моей способности видеть мёртвых.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 Я не видел Лиздаттон ещё 2 года и даже почти о ней не вспоминал. Но Кенэтерио я увидел уже той же ночью. Как я говорил в самом начале, это будет история в жанре ужасов.